Глава 12. Пригород Сталинграда. Через два часа диверсионная группа добралась до точки назначения в Волгоградскую область. Машину Старохватов предусмотрительно припарковал подальше от хаты бывшего возлюбленного Чишковой, но так, чтобы из автомобиля двор объекта просматривался. Богдан заранее позвонил союзнику, мужу Синицы, уточнил детали. «Он много выпил». Зная Вовку, нет, по его меркам немного. Кажется, с гордостью за некогда друга, позабыв на мгновение, что тот стал врагом, заявил супруг Карины. Не очень много. Пошатывался, но шел сам. Еще бы поллитровку осилил, думаю, точно. Он один. Да, сто процентов. Хорошо, точно спит. Да, он свет выключает только, когда ложится. «В иных случаях всегда при свете, даже если кино смотрит. Ну, иногда выключает, если с девушкой дела. Принялся обрисовывать союзник излишнюю информацию». Майор его перебил. «Все, уходи и не возвращайся сюда. Забудь, что я тебе звонил. Приличной встречи, возможно, поговорим». «Понял. Смотрите, у него собака в будке возле входа. Выскакивает обычно неожиданно. Если не знаешь, где именно будка, не заметишь ее. Ну, удачи вам». С сожалением отключился мужчина. Богдан, положив трубку, осмотрел необходимый двор, помолчал немного и задал несущественный вопрос Саше. Он так настраивается на работу. «Какой же это Волгоград?» «Ну, пригород», – пожала плечами Слепцова. «И не пригород. Непосредственно до Сталинграда ехать и ехать. Ой, какая разница?» Тоже верно. Так, у нас два часа на все про все. Не стоит забывать, что дорога обратно не близкая. Надо же успеть бедолашку нашу вернуть. Кивнул майор на задремавшую Чешкову. Максимум три часа. Погнали тогда, бодро отозвалась капитан МВД. Нет, ты жди здесь, охраняй Карину. Я сперва сама смотрюсь, маякну тогда. Когда все сделаю? Давай болтушку свою. Держи. Достала Саша из-за ядерный коктейль, наведенный знакомым химиком по таблице. «Не сдохнет!» — усомнился Богдан в качестве предоставленного напитка. «У него сердце сильное. Мы смотрели медицинскую карту. Он на днях буквально кардиограмму делал». «Даже так!» — удивился ротный воспитатель. «А какашки не смотрели?» «Надо будет!» — забавно сморщилась и утвердительно кивнула Александра. «Проверим и их!» Ты уверена, что он проснется в нужный момент, а потом утром вспомнит все? Иначе, если все забудет, наша затея – пустая трата времени и ресурсов. «Зуб даю. Мой химик не подводил ни разу», – заверила Слепцова. «Иди уже, а! Сам сказал. Времени в обрез». Старохватов, используя армейский опыт, незаметно для потенциальных, не спящих ночами свидетелей, что простаивают у окон, обезвредил, погасил. Единственный фонарный столб на улице. Пробрался на огород к Володе, не потревожив при этом собаку. Песик спит, даже посапывает. Богдан бросил в обнаруженную будку снежок. Сразу последовал нужный эффект. Улица наполнилась лаем. Рискованный шаг для диверсанта – привлекать к себе внимание, но так надо. Через минуту на крыльцо вышел заспанный, злой и пьяный хозяин дома. Он обматерил собаку, затем справил нужду прямо с крыльца на горку битых кирпичей и пошел в хату досыпать. «Молодец!» – подумал майор, – что пометил строительный мусор. Нам это на руку. Выждав 7 минут, не 5, не 10, а именно почему-то ровно 7, Старохватов проник в жилище Владимира через окно. В дверь не пошел. Нет, замок бы вскрыть, труда ему не составило, Но над порогом навалило свежего снега потому Богдан двинулся вдоль домика, где надежные навесы, оттого тропинка и чистая. Подобрался к окну со старой рамой советских лет, бесшумно изъял одну секцию стекла, аккуратно, чтобы не повредить хрупкий материал и штапики, нуждавшиеся в срочной покраске. Залез в теплое помещение. Все, дальше дело за малым. Приблизившись к заснувшему объекту, майор придушил слегка, не до смерти, но чтобы точно не просыпался некоторое время, Вову. Старохватов достал из кармана левый телефон и написал сообщение Слепцовой с точной инструкцией, куда им следует двигаться и как именно пролезть в дом, желательно не смутив при этом пса. Не получилось. Девчонки издали незаметный для людей, но для собаки очевидный шум. Лохматый сторож залаял, предпринял попытку бросить «Восится к нарушителям, несколько раз дернулся на цепи и, видимо, посчитав, что его долг на этом перед хозяином исполнен, успокоился. Вова сам виноват, крепко уж приковал животное. «Аккуратно проходите!» — напугал из темноты в прихожей пристройки Богдан Спутниц. К счастью, тени закричали от неожиданности. «Не делайте лишних следов, я, конечно, потом почищу, но все же». «Все равно у него гости часто бывают», — сказала Карина. «Тем не менее», — настоял Богдан. «Да, он знает, что и сегодня здесь побывали подруги Вовы», — муж синицы сообщил, но решил делать все по уму. «Только не трогайте его раньше времени», — приказал командир Чишковой. «Не давай волю ненависти». «Не дура, знаю», — ответила курсантка. «Она действительно желает причинить сейчас вред бывшему, но не сделает этого». «Ты зачем собаку дразнил?» — слегка толкнула локтем под ребра Богдана Слепцова. «Спятил?» — «Надо было его разбудить». «На кой черт?» — «Кто его знает, сколько этот толкаш выпил и с чем намешал? Сейчас зальем в него смесь твою, а он откинется. Он живым нужен, желательно здоровым, чтобы сидел на зоне долго и счастливо. Да и очнулся через часик. Сердце сердцем, а перестраховка не помешает». «Логично», — признала капитан правоту майора. «Ты не заливал еще коктейль ему в пасть?» «Нет, я его голову подержу сейчас на всякий случай, а ты сама вольешь. Справишься?» «Конечно. Почему сам не сделал этого? Боишься, что умрет, а тебя совесть потом замучает? Потому исполнение мне доверяешь?» «Глупости. Просто одному неудобно. Боюсь, дернется, а я рефлекторно ему шею сверну». «А, поняла». «Точно вспомнит утром», — снова уточнил Богдан, открывая бутылку с болтушкой. «Да, да и да». Хм, а пахнет приятно, сказал командир первой роты. Процедура влития инородного вещества в организм под лица прошла успешно. Глотательный рефлекс, сильная штука. Зря инженеры перед отправкой людей в космос переживали на этот счет, что еда в невесомости не будет проваливаться в желудок. Время пошло, посмотрел Богдан на стрелке часов с неоном. Далеко живет потенциальная потерпевшая, ее точно дома нет. Точно! «Заверила Александра. Уехала до утра на дачу. Не знаю, чего там в такую погоду делать. Не суть. Баба-то не то, что не любит наш объект, ненавидит. Жалобы на него таскает участковому стабильно два раза в месяц. Вообще, она сутяжница. Очень крикливая баба. Идеальный вариант. Соседи есть, но окна их домов не выходят на нужный нам двор». «Отлично!» «Вы здесь ждите. Один справлюсь быстрее. Балаклавы и перчатки не снимать, бахилы не рвать. Особенно это касается тебя, Синица». «Не дура, знаю». «Хотя именно тебе маска и не нужна. Ладно, пока пусть будет. Потом снимешь. Так, я быстро». Богдан взял некоторые личные вещи Владимира, отыскал в темноте его одежду, ботинки и собрался переобуваться. Здесь вмешалась Саша. «У него нога намного меньше твоей. Размера на два точно, а то и на три». «На два», — скорректировал Старохватов. «И что?» «Как ты собираешься в них работать?» «Потерплю. Это на руку. Не в первый раз так поступаю. Обучен. На размер больше ведь набуть и легко. Этим никого не удивишь. А вот наоборот, обувь меньше натянуть и всех запутать, что кажется сложным делом, здесь талант нужен». «Вроде все взял. Ждите, я скоро. На случай эксцесса проснется он или...» «Я знаю!» — возмутилась Александра. «Я все-таки мент, а не твоя курсантка». «Извини, привычка. Глянь в холодильнике чего-то мясного, собаку задобрить и два пакета поищи». «Сейчас». Саша быстро выполнила просьбу, благо в наличии оказались сардельки. Судя по запаху, приличные, явно не по красной цене. А целлофановыми сумками забросана вся кухня». Переодевшись в вещи Вовы и натянув его ботинки, не без труда, Богдан пошел выполнять диверсионную задачу. Разумеется, сейчас он вышел через парадную дверь. Сразу бросил псу еду. Тот подхватил пищу на лету и не стал лаять на чужака. «Плохой из тебя сторож!» – сделал вывод Старохватов. «Или ты меня из-за одежды принял за хозяина? Ладно, не мне с тобой разбираться». В первый пакет майор сложил будущие улики, личные вещи Владимира, а курки брать не стал из пепельницы, так как гости были сегодня здесь, могли попасться и не его бычки. Во вторую сумку офицер сложил несколько обломков кирпичей, любезно обоссанных Вовой, что лежали возле порога. Из-за крапленного желтой струей снега определить, где именно осколки с необходимым биологическим материалом, труда не составило. Все, можно смело идти на дело». Старохвата крадется к дому ни в чем, по сути, не повинной женщины, чтобы посягнуть на ее имущество. Плохо ли это? Да, конечно. Куда деваться? Так надо. Тем более, завтра же украденное вернется хозяйке, ну или чуть позднее, как решить следствие». Майор умышленно проявлял чрезмерную осторожность. Вроде взрослый мужчина, боевой офицер, а стыдно себе признаться, играется. Он включил мальчишку в душе, специально нагоняет атмосферу опасности для себя, чтобы больше адреналина выплескивалось в кровь, чтобы разыгрался азарт, чтобы почувствовать «я на спецзадании». Соскучился по всему этому, вроде и в жизни хватило приключений с избытком, все равно ностальгические порывы иногда посещают. Пробравшись на участок женщины-сутяжницы, что недолюбливает Вову, Богдан первым делом высыпал прихваченные с собой кирпичи в аналогичную кучу со строительным материалом, обставив так, что они здесь и лежали. Аккуратно распределил снег по поверхности между старыми и новыми при помощи небольшого венечка. Не прогадал майор, набирая меченные осколки. Ведь знал, что почти на каждом подобном участке имеется своя кучка с обломками кирпичей, которые лежат годами, так как выкинуть их хозяевам лень. Или жалко, а вось пригодится в тяжкий год гора хлама. Обычно не пригождается и уходит либо под землю, либо все-таки выбрасывают уже новые хозяева. После диверсант, шаткой походкой имитируя пьяного, беззастенчиво побрел к проходу в дом. Грубо, но без лишнего шума взломал замок. Тревожить сон бдительных граждан не к чему. Прошел внутрь. Старохватов знатно похозяйничал в чужом жилище. Быстро нашел надежно спрятанные деньги, золотые и серебряные украшения. И бутылка самогонки попалась весьма кстати. О, это прям подарок. Мысленно восхитился Богдан и, взяв из серванта хрустальный бокал, налил в него пойло на два пальца, умышленно расплескав спиртное по столу и полу. Саму бутылку забрал с собой, подсунуть Вове под диван. Навел здесь беспорядка, разбросал постельное белье, одежду, стулья, все без шума, чтоб не смущать соседей. В общем, майор сымитировал все знатно, чтобы утром квартира выглядела не как откровенная подстава, а как спонтанная кража по пьянке от скуки, хулиганство ради или наспор, и удалился во свояси. Дома у бывшего парня Карины Богдан тоже произвел необходимые манипуляции. Спрятал. Деньги как бы и куда. Это сделал сильно пьяный человек, естественно, дав их подержать объекту. Тоже расплескал самогонки по полу, налил немного в грязный стакан на столе, саму бутылку поставил за диван, где спит Володя. «Вроде все», — заявил Старохватов. «Теперь, Синица, твой выход. Держи!» Вложил он ей в правую руку в перчатках, кольцо и цепочку, прихваченную у бедной женщины. «Я левша», – переложила девушка украшение. «Я помню, проверяю, помнишь ли ты?» Не полез за словом в карман ротный. «Сейчас я его разбужу, надеюсь, он очнется ненадолго. Ты тогда включишь ночник, чтобы он четко разглядел твое лицо. Да сними ты уже балаклаву. И потом вложишь Вове в руки это все. Поняла. Саша, спрячься в другой комнате. Я, как он проснется, за душку дивана нырну. Негодяй не должен видеть кого-то, кроме Карины». «Знаю», – показала Слепцова язык, хотя этого в темноте, почти темноте, никто не разглядел, и вышла в узкий коридорчик. Богдану удалось сперва заставить Владимира открыть глаза, затем успеть спрятаться. Карина включила настольную лампу, взяла стул, подсела ближе к дивану, закинула ногу на ногу и уставилась на бывшего. Тот соображает плохо, сознание мутное, но девушку узнал. «Карина?» – промямлил он. «Да». «Чего ты тут-то?» «Как чего? Я же уркаган наводила! Сходила сейчас на дело, пришла с тобой шнырем моим поделиться, в общаг занести. Держи!» Она поднялась и, взяв ладонь Вовы, вложила туда краденые цепочку и кольцо. «Зачем они мне?» — постарался объект рассмотреть подарки. «Ты извини, я не мог поступить иначе, мне пригрозили, жизнь на кон поставили». «Ничего, ничего!» Погладила Чешкова бывшего любовника по давно немытым, засаленным волосам. «А ты настоящая или ты мне снишься?» «Я совесть твоя, пробудилась и пришла в образе Карины, тебя вразумить». «Совесть? Не нужна ты мне! Пошла ты совесть в задницу!» Он уронил голову на подушку. Кольцо и цепочка выпали из рук на опаленный табачным пеплом палас. Владимир отключился, очевидно, надолго. Богдан с трудом вылез из укрытия. Ноги все-таки от тесной обуви болят знатно. Надо чужие ботинки срочно снимать. Александра, по звуку поняв, что можно выходить, вернулась в комнату. «Все», — констатировал Старохватов. «Вылезайте обратно через окно и дуйте к машине. Я контрольный раз все проверю. Если что, уберу лишние следы. Переоденусь обратно, стекло аккуратно вставлю и к вам». «Справишься?» — уточнила Слепцова. «Не сомневайся! Ах, сейчас собаке только еды кину, чтобы она вас ненароком снова не облаяла! Осторожность соблюдайте все равно! Не расслабляйтесь, пока не уедем из пригорода славного города Сталинграда!» «Слушаемся!» – козырнула Саша. «Обратная дорога, она веселее! Дело исполнено, причем идеально, вроде! Остается ждать положительного результата!» «Зачем это все?» – поинтересовалась Чешкова. «Как мне поможет то, что его посадят?» Синица догадалась, что Вову подставили, но не поняла, зачем именно и для чего ее брали с собой. «Потерпи, скоро узнаешь», — ответил Богдан. «И помни, этого не было, я сидела на губе», — правильно ответила Карина. «Да, ты умничка». Слепцова с сочувствием спросила у майора. «Ты не устал? Может, я поведу? А ты поспишь? Когда машину обратно сменим на твою, снова сядешь за руль?» «Я в порядке, на адреналине хорошем, приятном, дай мне насладиться, когда оно теперь повторится, да и если повторится!» «Хозяин-барин!» Александра, не доезжая до спецобъекта, вышла из машины. Ее у кладбища встретил Каратаев. Дима и Саша постояли с Богданом 15 минут, поговорили о проделанной работе. Что интересно, Слепцовой, равно как и Старохватову, очень понравилось дело. Сожалела даже, что не видела, как майор совершал диверсию на участке сутяжной женщины. Посмеялись под конец и разъехались. Поменять Чешкову на Варфоломееву обратно вышло проще, чем вчерашним вечером. Сделали это около семи утра. Да как в заезженной фразе, что комар носа не подточит. Теперь необходимо ждать. Что лучше ускоряет время? Правильно, сон. Что Старохватов и сделал. Отправился в канцелярию и завалился отдыхать. Затремал быстро, без раздумий, переворачиваний и прочего. Вот что значит – поработать. Польза одна. Чишковой, напротив, заснуть в камере не удавалось. Во-первых, выспалась частично в дороге. Во-вторых, это буря эмоций и впечатлений, как негативных, вроде страха и едва ли не паники, так и положительных под конец, из-за удовлетворения того злого чувства, наименование которому — месть. Варфоломеева Ей тоже не все равно. Она осталась довольна, что помогла наставнику и испытала облегчение от этого, потому что до сих пор испытывает чувство вины за Елагину. Хотя и понимает, поступила тогда правильно и иного выхода Насти не представилось.